или владельца рабов, или хозяина поместья, а также монарха, носителя верховной власти. Разнообразие терминов, обозначающих государство и правительство, не случайно в киевский период. Это соответствует гетерогенной природе киевского государства, которое состояло из нескольких земель,